шёл официант, принял заказ. А как выглядит румынская грамматика с точки зрения иностранца? Спросил Серджио, который не знал, как ещё поддержать беседу. О, она достаточно сложная. Они начали на перерыв приводить различные грамматические тонкости, которые никому и не интересовали. До любая тема Какой бал, она не была скучной, лучше, чем молчание. Обед подходил к концу. Когда подали фрукты, Серджио вдруг осенила идея, которая показалась ему спасительной. "Если вы, возможно, говорите, что приехали сюда упражняться в румынском языке, то давайте послушаем, как вы произносите На дворе дрова, на траве дрова. Но только повторяйте все быстрее и быстрее. На дворе дрова, на траве дрова. На дворе дрова, на траве дрова. Медленно это Уэлен получалось, а быстро мужчины расхохотались. И лицо у девушки, которая нахмурилась, стараясь. вытолковывать одно слово за другим выглядело так потешно, что даже Ирина улыбнулась. Довольно, мадам, довольно. В конце концов вмешалась она. Не давайте им повода насмехаться над вами. Они злые. Она сказала: "Не обидно, что они хахочут?" "О нет, мадам", ответила девушка, глядя ей прямо на неё. "Не представляются злые не те люди. который совсем не смеётся. То есть, вроде меня. Это я совсем не смеюсь. Вы считаете, что я знаю? Что ты пила, молчание. Ой, нет, нет, заговорила Элен. Вы чем-то озабочены. Настолько озабочены, что находитесь где-то не здесь. Разве не так? О, ты совсем не глупа, подумала Ирина. Но тем хуже для тебя. Нужно сделать так, чтобы ты сама убралась отсюда и поскорее. Я найду средства, найду. Можешь не беспокоиться. От часика в до шести мне бы хотелось поспать, сказал Сержиу, когда они вышли из ресторана и направились к дежурному заключению. А потом. покатимся на лодке. Согласны? Никто не произнёс ни слова, и это молчание, если Арчив принял за согласие. Вы присоединитесь к нам в лодможе, не так ли? Прежде чем девушка успела что-то сказать, Ирина взвизгла: да "Никакие лодки меня не интересуют. Если хотите кататься без меня, пожалуйста, 311. Обратился Виктор к дежурному, и триста двенадцать спокойно произнесла Элен Симонен, в то время как за спиной у нее три человека, чтоели как громом пораженные. Дежурный вручил ей два ключа. Элен протянула Виктору ключ от его номера и, словно изнемогая от усталости, опустилась в кресло. Хочу написать папе, сказала она, доставая из сумочки ручку и блокнот. Это ужасно. Я каждый день должна отправлять по письму. И Оля не знала, списать. Ирина в страшном раздражении бросилась к Сарчиу, который еще не пришел в себя от изумления. Чего ты стоишь? Ты забыл номер нашей комнаты? Виктор наклонил со телен, чтобы попрощаться. Девушка подняла печальный взгляд, словно желая сказать: "Ну, «Вот видишь, как я была права?" Но к удивлению Виктора, она громко, даже чересчур громко, желая, чтобы все её слышали, спросила: "Вы в гольф играете? Давайте сыграем партию. Сейчас я допишу письмо, быстро переоденусь и спущусь вниз". Гольф, я, а почему бы и нет? Но ни разу в жизни не играл. О, вы быстро научитесь, это прекрасная игра.